Филиппыч. Филиппыч, флагманский врач. 08.30 утра. Доклад у начальника штаба. Уже обсудили море, выход, когда, кто, кого. Слово флагманскому врачу. Он начинает немного раскачиваясь. Тут на ПКЗ две собаки. Я не знаю. Они гадят. Я не знаю. Эти собаки, над штаба. Скрипнув креслом от нетерпения. «Значит так, собак убрать!» Доклад на следующее утро. Уже обсудили море, выход. Слово флагманскому врачу. «Тут опять эти собаки. Я не знаю, гадят эти собаки!» На штаба крякнув. «Так, удавить, утопить, принять меры!» Третий день. Доклад, море, выход. Слово флагманскому врачу. Тут эти собаки начаба стонет и тонким голосом с надеждой. Неужели гадят? В ответ долгая. Да, я не знаю. Потом энергичная справа. Я знаю, это флагманский по живучести, и все сразу обращаются к нему. Я знаю, что надо делать. Ну, надо им жопу зашить. Начтаба немедленно, сейчас же с облегчением. Вот, утверждается. Филиппыч, прости, но жопу зашивать это уже по твоей части. Результат. Больше Филиппыч о собаках не докладывал. Вывод. Видимо, зашил им жопу.